Глава 9. Снаружи. Для начала никакого волнения. Нужно выяснить, что это за корабль и как он оказался здесь. Судя по тому, что вся эта массовка жива, ничего серьезного нет. Что-то мне подсказывает, будь тут алвы и без трупов бы не обошлось. И самое главное, есть еще один важный момент, на который я сперва от неожиданности не обратил никакого внимания – а теперь он прямо-таки бросается в глаза. Недалеко от города приземлился неизвестный космический аппарат, причем явно не имперский. Событие, прямо скажем, не рядовое, а в этой толпе зевак и оцепивших загадочный корабль солдат нет ни одного вели. Так что это может значить? Когда синелицы включили землю в состав своей империи, они не стали распускать наши армии. Помню, когда я штудировал интернет в поисках информации, чтобы хоть как-то восполнить пробелы в памяти, нашел несколько интересных материалов на эту тему. В основном они были сугубо справочного характера, но была одна статья авторства профессора Белякова, который продвигал достаточно занятную идею. По его словам, Земля оказалась чуть ли не единственной планетой в империи, где аборигены были разделены на несколько сотен независимых государств. И именно эта разобщенность, полагал Беляков, сыграла вели на руку. Ведь, как известно, принцип «разделяй властвуй, был придуман еще древними римлянами. Управлять-то действительно легче теми, кто не может разобраться между собой. Вот и Кармдаус не стал ломать устоявшийся уклад, позволив старым государствам остаться, сохранив часть своих функций в рамках новой системы. В итоге Соединенные Штаты все так же граничили с Канадой и Мексикой. Обе Кореи все еще не помирились, да и Индия с Пакистаном по-прежнему не могли поделить Кашмир. Но армии, конечно, пришлось подсократить, а в будущем, полагаю, им в текущем виде и вовсе придет конец. Вот столкнутся они в бою с настоящими психиками пару раз – тогда и распустят всех к черту. Но пока люди хотели цепляться за традиции, прагматичные вели явно не собирались никому ничего запрещать. И вот бывшие армии превратились в эдекие внутренние войска, приданные в помощь имперской безопасности для поддержания порядка. В общем, начало статьи профессора Белякова было довольно интересным, но потом он начал скатываться в теорию заговора. Взять хотя бы его измышления на тему того, что все внутренние конфликты подогреваются агентами влияния Вели. И зачем им это? Что может дать ослабление Земли с учетом имперских технологий? Ничего. А вот понижение выработки энергии явно расстроит тех же траков. И еще забавный момент. Профессор, как многие фантасты до него, Рассматривал разрозненность нашей планеты как минус по сравнению с мономерами других рас. Вот любят некоторые считать, что у нас всегда все хуже. Вот только если отбросить теорию, на чьей планете началось сопротивление. Кто его лидер? Так может быть в итоге наша разрозненность это плюс, который научил землян бороться за то, чего мы на самом деле хотим? Хотя лично я предпочел бы тот вариант, при котором мои сородичи оказались бы чуть менее активными. Впрочем, сейчас проблема не в этих активистах, а как раз в военных. И ведь окружили они мой, именно мой корабль. Довольно основательно. Все же в свете того, что тяжелое вооружение и всякие высокоточные ракеты синелицы деликатно запретили – Этот бронетранспортер серебристой раскраски с синей полицейской полосой можно принять за настоящий танк. И есть у меня предположение, что кто-то из поселковых чиновников то ли не знает, как поступить с кораблем Алвов, то ли хочет выслужиться, самостоятельно проведя операцию по выяснению обстоятельств. Да, наверное, именно такую громоздкую конструкцию они и напишут потом в отчете уже для имперских властей. Если я, конечно, им позволю провернуть задуманное. Лорд Салдок, ваш выход. Самое главное – уверенно и нагло идти вперед, бесцеремонно расталкивая возмущенных зевак. А привычный уже желтый шлем должен сработать на мой выдуманный образ. И точно, начинавшие было шипеть и ругаться люди, завидев странную фигуру с закрытым лицом, мгновенно замолкали и отстранялись. А я уже наметил цели для своих техник. Смятение, внушение, сметение, внушение. Первая техника использовалась против тех, кто подальше. Вторая против тех, кого удалось коснуться. А вот, кстати, и лидер всего этого беспорядка. Два человека слегка за 50, один в офицерской форме и небрежно заломленной фуражке, другой... В недорогом, но, как это принято называть, строгом костюме. Командир местной части и какой-нибудь глава администрации. «Имперская безопасность», – строго представился я, небрежно помахав перед лицами обоих, видавшим виды старым рабочим пропуском, который каждую петлю неизменно оказывался в кармане штанов. «Благодарю за оперативность. Вы свободны. Теперь это наше дело». «Но...» Мужик в костюме растерянно смотрел на меня, тщетно пытаясь различить лицо за темным стеклом шлема. «А как вы...» Пока чиновник судорожно искал варианты достойного выхода из ситуации, военный просто и, на мой взгляд, предусмотрительно вытянулся в струнку. «Отлично. Теперь они думают, что делать дальше, и, кажется, совсем не рады неожиданному повороту». «Это наша работа». Отчеканил я, стараясь не переигрывать, изображая вас особиста из метрополии. Интересно даже, они видят во мне настоящего Вели или просто работающего на организацию землянина? Как бы там ни было, чиновника с офицером проняло, и теперь важно не упустить момент. Полковник, прикажите своим людям оттеснить зевак и обеспечьте карантинную зону. Звезды на погонах, если не ошибаюсь, были майорские и военный даже довольно крякнул, зардевшись и натянув фуражку, как положено. «Ох уж эти мне офицерские амбиции! Никто не должен приближаться к объекту!» Но... вновь беспомощно протянул чиновник, обильно потея и тяжело дыша. «Это же местные жители, здесь их дома!» «А это...» — я указал на корабль Аллов. «Испытание новой имперской техники!» «Тихое приземление в условиях сигма высоких полей». Выдав эту невероятную смесь фантастических терминов с легким бредом, я понял, что попал в точку. Похоже, чтобы мои техники окончательно сломили выработанную за годы службы подозрительность, не хватало хоть какого-то логичного объяснения происходящего. И вот оно появилось. Военный тут же едва заметно хлопнул чиновника по спине, и выразительно вытаращил глаза. «Будет сделано!» – бодро начал майор, которого я одним махом произвел в полковнике, и запнулся, не зная, как ко мне обратиться. Я великодушно махнул рукой, и военно-язычным голосом принялся отдавать распоряжение солдатам. Вот взревел двигатель БТР, и сельские жители, возмущенно переговариваясь, начали отходить. «Спасибо за понимание!» Я протянул чиновнику руку и пожал его горячую потную ладонь. Да уж напугал я мужика изрядно. Впрочем, он сам заварил эту кашу, утаив происшествие от Вели. Через полчаса карантинную зону можно будет закрыть, и жители смогут вернуться к своим привычным делам. Кстати, в течение дня к вам подойдут наши люди и зададут все необходимые вопросы. Не удивляйтесь и не бойтесь. Империя умеет награждать тех, кто ей верно служит. Последние фразы я добавил, решив, что напоминание о грядущей раздаче пряников поставит логическую точку в выбранном мною образе. «Служу империи!» – неожиданно пафосно выкрикнул мужик в пиджаке. «Рады слышать!» – я хлопнул его по плечу. «Можете идти!» Чиновник часто-часто закивал, затем развернулся и в припрыжку побежал в сторону теснящий людей шеренги солдат. А я, не теряя времени, двинулся к кораблю, продолжая раздумывать над тем, обратил ли кто-то внимание на цвет моих рук. Пожалуй, если в будущем опять буду кого-нибудь изображать, стоит задуматься о перчатках».